Белая крепость фактически представляла собой вершину труднодоступной горы. Летопись даёт ясное представление о ней. Персы чувствовали себя в этом месте в полной безопасности, потому что оно находилось на вершине скалы, подняться на которую можно было по узкой тропе. Абсолютно ровная вершина длиной и шириной в одну лигу. На ней имелись горные потоки и ключи, фруктовые сады и возделываемая земля, разного рода животные и птицы. Местные правители построили в крепости много дворцов для отдыха и развлечений, поскольку у них не было основания опасаться здесь пожаров и наводнений, и ещё меньше подрывных работ, таранов и баллист со стороны осаждающих. Ни один шах не пытался осаждать это место, поскольку оно находилось на большой высоте, а также из-за невозможности использовать здесь тараны. Скальная порода не позволяла вести здесь землеройные работы. Крепость считалась неприступной. Тропа была проведена к вершине горы таким образом, что три воина могли противостоять на ней тысячи. Недалось души естественной неприступностью крепости. Персы соорудили на изгибах тропы укрепления из больших каменных глыб, скреплённых известковым раствором. Так как возделываемые земли давали достаточные урожаи, а также имелись скот и птица, защитники крепости были застрахованы от голода. Только смерть имела над ними власть. Тимур начал штурм крепости, как только его войска достигли подножья горы. Он разбил свой лагерь на вершине соседнего хребта. Затем тюркские воины стали взбираться по склону горы к тому месту, где начинались голые скалы. Они спешились и расселились, как муравьи среди обломков скальных пород, атакуя нижнее укрепление на изгибах тропы. Эмир мог наблюдать сверху, как крохотные шлемы подбираются кверху туда, где сверкают на солнце стрелы и куда поднимаются клубы тёплых испарений из чрева долины. Рядом с ним гремели барабаны, время от времени доносились крики его воинов, старавшихся удержаться на своих позициях под градом стрел и камней, обрушиваемых на них защитниками крепости. К полуночи никаких результатов достигнуто не было. Другой тропы наверх не нашли. Командиры мрачнели, когда подсчитывали число трупов, которые приходилось уносить с плацдарма под башнями крепости. Тюркские воины провели ночь на своих позициях, точнее, на карнизах под скалой и на ее поверхности. С восходом солнца командиры снова повели их на штурм крепости. Воины работали кирками и тыгами, работали до тех пор, пока не срывались на дно долины. А барабаны Тимура снова звали на штурм. Затем воины, подобравшиеся к башням крепости, услышали громоподобный крик над головами: "Наш государь победит! Иранским собакам отрежут яйца!" На вершине утеса, в двух сотнях футов над ними, вне достигаемости стрел со стороны тропы стоял Ак-Бага. Он пробрался по карнизу к месту, на которое не обратили внимания ни персы, ни тюркские воины, и, казалось, к нему нельзя было подобраться. Однако Ак-Бага, закинув щит и лук за спину, стоя здесь, оповестил об этом всех, кто мог слышать. Подперев перед собой щит камнями, он стал так метко стрелять из лука, что персы не рисковали приближаться. Заметив, что Акбага занял выгодную позицию, шахрух, осаждавший с воинами укрепленную тропу, приказал немедленно атаковать крепостные башни, чтобы сковать тем самым силы защитников. В это время тюрские воины спешили на помощь Акбага. Они обнаружили вершину безлюдной. Персы бежали, их преследовал Акбага с мечом в руке. Когда тюрские воины появились на краю вершины, у подножия башни были подняты штандарты шахруха, а в долине загрохотали барабаны, предвещая близкий конец штурма. Персы покинули башни, чтобы взобраться на вершину, но воины Тимура, взобравшиеся на нее первыми, перехватили их с тыла. Они ловили персов и сбрасывали с вершины одного за другим. Участь персов разделил и помощник Шаха Мансура. Его бездыханный труп лежал внизу на скале. Белая крепость пала. Когда сражение закончилось... послали за Акбага и привели его к Тимуру. Эмир подарил ему большую денежную сумму серебром, отрезы парчи и шёлка, шатры, хорошенькие хоробынь, табун лошадей, мулов и верблюдов. Богатырь покидал государя ошарашенным. Он в изумлении покачивал головой, когда видел за собой вереницу подарков. Когда богатыря останавливали и поздравляли товарищи, он арсейно произносил «Аллах свидетель! Вчера у меня был только один конь! Неужели теперь все это мое?» Акбага повысили в звании до командира арьергарда Тюмена Мухаммеда Султана. Отныне он выглядел верхом на коне весьма представительно и, и всегда обращал лицо к тому месту, где находился Тимур. Отходя ко сну, он заботился о том, чтобы лечь ногами в сторону шатра эмира, а к бога завещал, чтобы его в случае смерти положили ногами в направлении дворца его господина. Когда Тимур продолжил поход против мятежных музафаридов, ему доложили, что шах Мансур бежал в горы. Поставив командовать двумя тюменами своих внуков, Мухаммеда Султана и Пира Мухаммеда, эмир с основными силами, численностью в 30 тысяч человек, поспешил в Ширас. Как обычно, при нем находился Шахрух. Неожиданно они натолкнулись на кавалерию персов численностью в 3-4 тысячи всадников, расположившихся в садах близ одной из деревень. Хорошо вооружённые персидские всадники были одеты в кожаные доспехи с металлическими пластинами. Их коней укрывали золотистые шёлковые попоны. Оказывается, у деревни остановился шах Мансур, направлявшийся в Шираз вместе со своими всадниками. Он расспрашивал жителей деревни о том, что думают о нём ширазцы. Аллах свидетель, отвечали ему. Горожане говорят, что некие люди с большими щитами и колчанами полными стрел убегают от врагов, как козы от волков, бросив на поругание свои семьи. Уизвлённый сказанным, Мансур развернулся и повёл своих людей в обратном направлении. В отчаянии он решил сразиться с Тимуром. Некоторые из его эскадронов пропали во время сражения, однако две тысячи всадников пробились сквозь ряды противника и заняли высоты в тылу тюркских войск. Не удовлетворившись этим, Мансур вновь атаковал Тимура. После небольшой передышки эмир с окружением подвергся внезапному нападению. К нему пробивался Мансур. Дюрские командиры и военачальники, окружавшие Тимура, немедленно вступили в рукопашную схватку с персидскими всадниками. Тимур протянул руку за копьём, которое всегда возил рядом его оруженосец, однако тот, испугавшись неожиданного нападения, бежал, прихватив с собой копье. Мансур оказался рядом с Амиром, прежде чем тот мог обнажить свой меч. Персидский правитель дважды пытался зарубить тюркского завоевателя. Тимур пригнулся, и лезвие меча Мансура скользнуло по стальному шлему и предплечью, защищённому кольчугой, не причинив вреда. Тимур неподвижно сидел в седле, пока один из телохранителей не закрыл его голову щитом, а другой не поставил коня между эмиром и дерзким противником. Наконец Мансур развернулся и поскакал назад. За ним бросились в погоню несколько воинов Шахруха. Через некоторое время Шахрух вернулся с отрубленной головой Шаха, бросив её перед конём Тимура. На этом завершился мятеж Музафаридов. Их судьба была решена. Тимур велел найти всех беглых представителей этой династии, заковать их в цепи. и пог казниц. Не тронули только ослеплённых Зайна аль-Абидина и Челеби. Их отправили в Самарканд, где им позволили жить в умирии в дворцах на пожалованных землях. Искусных ремесленников и поэтов из Шираза и из Вагана тоже отправили в Самарканд к разросшемуся двору Тимура.